Ашо кивнул. Выглядел этот жест как покачивание треугольной головой, словно выписывающей восьмерки. 28 кораблей должны подойти к планете и окружить ее. На виртуалке моментально появилась яркая и четкая картинка. Сгенерированное поле каждого корабля расходится и соединяется с остальными, создавая мощную паутину, которая не только охватывает планету, но и пронизывает ее насквозь. Маленькие точки кораблей, поблескивавшие в свете яркого желтого светила, вспыхнули, и от них стали расползаться разноцветные завихрения полей, больше похожие на переливчатые потоки, пронизанные серебристыми нитями. Они прошили планету насквозь, образуя шар. Этот шар был огромен. Он переливался и сверкал на солнце всеми цветами радуги. От его ослепительного блеска становилось больно глазам. И все же оторвать взгляд от этого дивного зрелища мира было не в состоянии. Поле безвредно для любой материи, живой или неживой. Но оно вычленит объект, зафиксирует его местонахождение. И тогда с помощью точного удара мы можем уничтожить его окончательно. Вся операция займет не больше трех дней. А пока следует отправить на планету наших представителей в качестве наблюдателей и эвакуировать гарнизон. Но если поле совершенно безвредно для живых существ? Мы не можем рисковать. Мы и проводили эксперименты. Да, оно безвредно. Но такая полномасштабная операция может привлечь ненужное внимание. Лучше, чтобы лишних свидетелей не было. А Шо выдержал многозначительную паузу. Зачем лишний раз подвергать весь персонал базы инверсии памяти? Совершенно ненужная процедура». слова хашуа звучало фальш не в тоне поскольку сам тон линган передать был просто не способен в манере ведения диалога подборе доводов но не скажется ли уничтожение дракона на жизни самой галактики мира с трудом сдержал ироническую усмешку нет но освободившись от его влияния галактика сможет выбрать собственный путь развития хорошо Допустим, я соглашусь с вашим предложением. Что будете иметь с этого дела лично вы? Затраты при столь масштабной операции, даже при самом скромном подсчете, видятся мне весьма разорительными. Мы печемся о процветании галактики, поэтому услуга по уничтожению дракона будет оказана бесплатно. Бесплатно. Мир мысленно усмехнулся. Все уже давно привыкли, что Ашоа время от времени снабжают мир новыми идеями и новыми технологиями и дерут при этом в три шкуры. Поэтому заявление о том, что работа будет выполнена бесплатно, настораживало больше всего. Мир знал на собственном опыте, услуга, за которую ничего не просили взамен, в конечном итоге будет стоить вдвое дороже, чем ты ожидал. Но ему не хотелось больше спорить. Благоразумие требовало согласиться хотя бы для виду. «Хорошо. Завтра же я снова переговорю с партнерами и постараюсь объяснить им ситуацию так, как она представляется вам». Мира устало поднялся с кресла. «Давай понять, что разговор так или иначе закончен». А Шуа тоже поднялся, но гораздо медленней. Его трехметровое тело, спрятанное за тонким серым плащом, казалось громоздким и неповоротливым. «Возможно, мы сумеем пересмотреть принятое сегодня решение». Ашо дернул трубочкой рта, что означало улыбку. Я рад, что мы пришли к взаимопониманию. Впрочем, Ашау там мало что решают, продолжил Забелло. Да и потом, какое дело этим монстрам до того, как люди управляются со своими делами? В конце концов, контрольный пакет акций принадлежит Мира. Это все верно, но... Так Лидия неожиданно замолчал и нахмурился. «Амсади просит, чтобы я проверил номер Ютгара. Парень что-то заподозрил. Я с тобой». «Нет, вступай к Мира. Вдруг понадобишься». Шеф СБ решительно развернулся и нырнул в ближайший лифт, мысленно отдав приказ Полоцману высадить его на 78-м этаже. Он представления не имел, почему Мира поселил Ютгара именно там. Вообще-то старый лордованец занимал целый этаж. И почти все наемники жили именно здесь. Хотя нет, Санта занимал скромный номер на двенадцатом этаже. По меркам Игорьены, считай, почти на земле. Так Лидий не стал забивать себе голову пустыми предположениями о том, что там могло приключиться в номере Ютгара. Он просто приготовился действовать. Вытащил из кобуры игломет, снял с предохранителя. И когда лифт остановился, вышел в коридор с оружием в руке, На смерть перепугав двух старых дам, одна из которых несла крохотную с ладонь величиной собачку. Если бы не злобное тявканье, эту бесполезную тварюшку можно было с легкостью принять за пушистую в завитках шелковистой белой шерсти игрушку. Дама взвизгнула и довольно проворно для своего возраста отпрыгнула к стене, закрыв свободной рукой глаза своему питомцу. Чтобы не смущать, что ли, оружием в его руках, старая дура – «Если вы намерены нас грабить...» Закончить она не успела, поскольку Так с невозмутимым видом быстро прошел мимо. Двое охранников отеля, стоявших на пересечении стволового и радиального коридоров, потянулись было за оружием, но, видно, запросив информацию по сети, уже более раскованно направились к нему. «Следуйте за мной», – отрывисто приказал Так -Ди, не останавливаясь. Поступил сигнал о проникновении в номер 249 дробь 78. Начальник смены нам ничего не сообщал. Настороженно пропухтел один из-за плеча. Токледи даже не обернулся. Просто резко махнул рукой, подтверждая приказ жестом. Охранники подчинились. Когда впереди показалась дверь нужного номера, Токледи замедлил шаг и связался с ними по лоцману. «Рассредоточьтесь, парни. Проверяем номер». «Если обнаружится кто-то посторонний, то постараемся взять живым». Он обернулся и заметил, как один из охранников побледнел. «Дурость! Почему на такую работу берут совершенно неподготовленных людей?» «Новичок?» Охранник судорожно кивнул. «Так леди, бросил взгляд на его станер». «Сними с предохранителя, стреляй во все, что шевелится. Даже если ошибешься, все равно не убьешь». Второй деловито проверил оружие, молча внимая инструкциям. С таких вот молчунов всегда проку больше. Они почти на цыпочках подошли к самой двери. Так леди старательно прислушался к внутренним ощущениям. Эмофон нулевой. Но это ничего не значит. Он обернулся к более опытному охраннику и кивнул ему. Тот вставил в щель замка карточку универсального ключа. Дверь призывно распахнулась. Вспыхнул внутренний свет. Так Леди медленно вошел в номер и внимательно осмотрелся. Убогая обстановка по сравнению с шикарными апартаментами мира. Что уж там говорить. Гостиная представляла собой нечто странное. Полное смешение стилей. Столик на антигравах со встроенной системой воздушной завесы, световые панели, дающие свет без тени и в то же время уродливый диван эпохи второй депрессии. Окна представляли собой пластиковый монолит с плавленным в него органическим стеклом, дешевая трековая мембрана, фильтровавшая поступающий с улицы воздух. Так быстро оценил обстановку, повернулся к более опытному охраннику и махнул в сторону спальни. Тот, медленно, держа оружие наготове, стал пересекать гостиную. Второй пыхтел за спиной. Так всем своим существом ощущал страх этого парня. Зная, какую любовь лордованцы испытывали ко всевозможным психокоррекциям, он был поражен, что этот экземпляр пока еще ей не подвергся. А надо бы. Пыхтел бы меньше, да и смысле не сбивал. Стою у двери», — приказал так Лидзи, и осторожно двинулся вдоль дивана. «Пока никого. Ложная тревога?» Он открыл один за другим все встроенные шкафы и проверил. «Тоже ничего». «У меня чисто», — сообщил охранник, посланный в спальню. «Проверь ванную». Так леди, на несколько секунд задержался у окна, внимательно всматривая само пластиковое покрытие и старательно выискивая следы взлома. «Ничего». Он недовольно хмыкнул. Либо парень ошибся, либо тот, кто его ждал здесь, уже ушел. И все же. Как же он сюда попал? «Не через дверь, и не через окно». Не мог же он просочиться сквозь трековую мембрану в самом деле. Охранник вышел из спальни. Ствол Станера смотрит в пол. Встретившись взглядом с Токлетди, отрицательно покачал головой. Значит, парень все же ошибся. Токлетди ощупал взглядом гнезда нескольких скрытых камер, утопленных в стенах и ставших видимыми только после масштабируемого наезда с помощью лоцмана. Целые. Надо тщательно проверить данные датчиков и сенсоров. Предложил первый охранник. Так Леди пожал плечами и двинулся к выходу, снова огибая диван. Смутное, почти неосознаваемое движение на грани видимости справа. Он резко развернулся лицом к комнате и выстрелил раньше, чем успел сообразить, кого увидел. Вскрик, яркий высверг ответного выстрела. Поток боли, хлынувший в сознание. Так Леди нырнул в сторону, в прыжке, метив смутную, почти призрачную фигуру на фоне окна. полившую из тяжелого слэера. От бедра не целясь. И даже не сразу осознал, что вскрики принадлежали охранникам, не успевшим уйти с линии огня. Еще одна вспышка. Правое плечо и грудь взорвались болью. Он даже не закричал, потому что задохнулся кровью. Уже падая на пол, он увидел, как лочи плоти разлетелись в разные стороны, заляпав дверцы встроенных шкафов. Игольник отлетел в угол, к окну, вместе с рукой. Мертвые пальцы продолжали сжать на спуск, и пистолет палил по ковру и дивану, спарывая и разрывая обивку в клочья. «Тревога!» – мысленно заорал так леди посылая сообщение по инфосети надеясь, что Искин не будет мешкать и вышлет на помощь всю бригаду охраны с Фиста Пилетом во главе. Он очень на это надеялся, потому что сам он уже ничего сделать не мог. От места попадания лазерного луча по помещению потек удушливый смрад Гарри. Призрачная фигура, сквозь которую проступали очертания окна, опустила Слеер и медленно направилась к нему. «Режим Станкайра», — запоздало сообразил Так Рана была очень тяжелой, плечо пульсировало и горело от боли, но там, в проеме двери, лежали оба охранника, и один из них все еще был жив и тоже испытывал боль. Так Ди подтянул ноги, оперся на левую руку и постарался приподняться. чтобы прислониться спиной к дверце шкафа. Ему надо было только сосредоточиться. Это было нелегко. Он едва не терял сознание. И все же боль, чужая боль, поддерживала его. Он питался ей. Он глотал ее, как изголодавшийся глотает кусок за куском, не жуя и почти не чувствуя вкуса. Но поток боли быстро иссяк. Охранник умер. А диверсант все никак не мог преодолеть четыре метра, которые их разделяли. Казалось, время остановилось или загустело, точно патока на морозе. Почему он дал себя обнаружить, если они его не нашли? Зачем он это сделал? Демонстрация сил? Но с какой целью? Рядом кто-то хрипел, и этот хрип никак не давал сосредоточиться. Так леди уже не осознавал, что хрипит он сам». Призрачная фигура подошла вплотную и медленно опустилась на корточки. Режим Станкаера отключился. Из-под завесы невидимости проступил черный экзоскелет бронированных доспехов. «Почему он медлит? Всего-то нужно!» – контрольный выстрел в голову. Фигура вскинула руку и отщелкнула зажим. Забрала шлема, поднялась. На так леди глянули большие синие глаза. Они были настолько бездонными. что в их синеве можно было утонуть. Он инстинктивно дернулся и попытался отползти, но лишь сильнее вжался в дверцу шкафа. Без сомнения, перед ним был человек, и в его взгляде было столько безграничной любви, что она затопила сердце. Впервые в жизни так Ди ощутил такое счастье, какого не чувствовал никогда. Он бы и хотел оторвать взгляд от этой безбрежной синевы, но не мог. Боль начала таять. «Зачем?» Губы почти не слушались. Слова прорывались сквозь накипь кровавой пены, идущей изо рта. Глаза противника улыбнулись. «Ты этого не поймешь». Поток любви хлынул в его сознание. Этот поток был настолько безмерен, что сопротивляться ему не имело смысла. Но в нем было столько энергии, сколько он никогда ни от кого не получал. И так леди поглощал ее и поглощал. ощущая, как все его существо быстро наполняется ею. И ему уже стало казаться, что вот, все, еще секунда, и он сумеет восстановить себя. Боль растаяла, но насыщение все никак не приходило, а поток продолжал его затоплять. Что-то было не так. Эти синие глаза несли обман. Подпитывая его энергией, они лишали его жизни. Он не мог столько принять». Все тело хватило быстро нарастающее жжение, а потом по коже загуляло невидимое пламя, пожирая его изнутри.